41. Приучайтесь каждое заболевание или непорядок в любой части тела лечить психической энергией, посылая ее в пораженное место путем сосредоточивания на нем. Пусть это войдет в привычку. Прежде докторов и лекарств, своя собственная огненная энергия пусть испытает себя. Во многих случаях результат будет вполне удовлетворительным. Даже трудно представить себе, какое количество самых разнообразных недомоганий может вылечивать психическая энергия. В сущности говоря, она может делать все, если достаточно развита. Имейте в виду, что в вашем распоряжении имеется волшебный жезл, при помощи которого можно творить чудеса. Можете назвать психическую энергию агентом для поручений, или рассыльным, могущим выполнить самое разнообразное поручение, не стесняясь никакими условиями, расстояниями и препятствиями. Если земные обстоятельства ставят перед вами непреодолимое препятствия, помните, что Терас не только воитель, но и исполнитель велений воли. Летучим посланцем можно назвать эту силу. Чаще пользуйтесь ею и сознательно. Принцип развития мускулов действием к ней приложим, особенно яро. Упражняйте огненную мощь, она растет в действии. Человек, почитающий себя бессильным ничтожеством, истина им и прибудет но силу свою, осознавший в применении, будет в силе расти. К чему столько слов, когда можно действовать молча? Великий молчаливый обмен постоянно происходит между людьми при помощи психической энергии, и ее излучений. Не надо лишних слов, где она призвана. Учитесь действовать в молчании, даже когда говорить. Молчание сильнее слов. Неужели еще не поняли? Действуйте молчанием. Сдержанная сила молчания во много раз превосходит силу обычных слов и тем более слов опустошенных, которые на языке у большинства людей. Учитесь действовать молча словами беззвучными, молчаливыми, действующими на сознание собеседника. Слова произнесенные опустошают сокровищницу энергии, открывая затворы. За короткое время словами можно себя опустошить до предела. Скупые слова сберегают психическую энергию от расточения. «Молчание – великий ее накопитель». Болтающий язык, как клапан открытый парового котла. Люди, болтающие без меры, расточители огненного сокровища. При слове «извержение» теряется магнетизм убедительности и притяжения, аура теряет свою силу, потому утверждаем молчаливость и сдержанность как путь, простейший к накоплению огненной силы. Замените слова действием мысли, насыщенной зарядом психической энергии. Имейте в виду, что в мире надземном эта сила явится могучим фактором жизни для того, кто сумел ее накопить на земле и научился действовать ею. 42. Наполнение сердца владыкою есть непременное условие продвижения. Как может быть иначе, если двигатель сердца, а владыка мощь огненная, дающая жизнь всем начинаниям духа? Если пусто в сердце и погасли огни его, жизнь духа прекращается. Видимых, бродящих вокруг при сердцах омертвелых, много живых мертвецов в духе умерших. Много говорится о воскресении духа, и весь мир празднует воскресение. Но великий смысл этого понятия совершенно утрачен. Живые мертвецы похоронили его под внешними формами и обрядами, Думают, что могут прожить без огня, но не живут, а прозябают, влача бессмысленное серенькое существование. Не живут, а влачат жизнь, как веревку, повинно за собою. А между тем, казалось бы, так просто сердце владыки открыть и сердцем к нему устремиться. Всё дано давно, но огненные слова Спасителя сделали «мертвую шелухою» и лишили их содержания, и остались ни с чем. Ныне время пришло очистить Великие Заветы и снова дать людям то, что они имеют уже давно. Имеют, но не знают, как подойти. Идите, учите, откройте глаза их, сказав, что близко время прихода, ибо Владыка придет, чтобы снова Дух воскресить, и Великий Приход принесет миру воскресение Духа. 43. Февраль 1. Темная осведомленность поразительна, ибо действует на двух планах. В этом и трудность борьбы, пока план незрим и еще недоступен. Без учителя нельзя, опасность слишком велика. Отделение от учителя делает беззащитным. Всякая попытка отделиться губительна. Темная жертву свою берут, мертвой хваткой, и вырвать обратно ее нелегко. На все ваши усилия ответят тысячью выдумок, и под каждой из них тот же умысел и та же цель – жертву удержать в своей власти. Под всеми личинами подползут, за всеми спинами спрячутся все с той же целью – жертвой своей снова овладеть бесконтрольно. Будут внушать безнадежность борьбы – Ни мысли пошлют едоносные. Им надо отделить жертву во что бы то ни стало, любым путем, и прежде всего отделить ее мышление. Это будет первой ступенью их победы. Преуспев в этом, легко уже прежнюю власть над сознанием ее установить. Их забота сознания жертвы восстановить против руководителя любой ценой. Сознание, идущее против руководителя, автоматически примыкает к противникам его, то есть к темным, и снова получается сотрудничество с тьмою, столь ей желанное. Две силы, два влияния постоянно борются в сознании жертвы за превосходство, темное и светлое. Это надо постоянно иметь в виду. Есть вещи, приближающие и отдаляющие от ближайшего звена иерархии, по этому признаку и сущности их и судите. Как бы хорошо явление ни было, но если оно отдаляет от руководителя, значит, оно исходит от темных злоделателей, каким бы хорошим и привлекательным ни казалось оно на поверхности. Ведь борьба идет за душу человека, и темное не останавливаются ни перед чем, чтобы овладеть ею. В основе всех их действий скрыт обман и прельщение. Именно выгодами и преимуществами для мира сего будут они привлекать. Но если под внешней привлекательностью и преимуществом усмотрена попытка отделить от ближайшего звена, значит, мохнатые тянутся руки. И не все ли равно, с какой стороны, как и под каким предлогом. Учитесь смотреть не на внешнюю сторону, но в сущность явления, в корень, и сразу увидеть, от света оно или от тьмы. Запомните, что бы то ни было, каким бы безвредным ни казалось явление на поверхности, если оно острием направлено против дел наших и интересов близких нам людей, и отрывает чье-то сознание от иерархии, оно от тьмы. 44. Февраль, второе. Сын мой, творчество в тонком мире является радостью духа и не ограничено ничем. Творчество земное требует опыта, умения и соответствующих орудий, инструментов или возможностей. Оно зависит от слишком многих обстоятельств. Даже художник не может рисовать без красок, а скульптор не творит без мрамора или глины. Иначе дело обстоит там, в надземном. Из пластической субстанции или тонкой материи астрального мира можно создать любую картину самых ярких и сказочных красок, одной лишь силой творческого воображения. Можно придать ей устойчивость и стабильность, так чтобы и другие люди могли ею любоваться. Ей можно придать такую стойкую форму, что она будет существовать века. Всё зависит от силы творящего духа и яркости его воображения. Материал под рукой, и элементы его сочетаются силою мысли. Возможности ее беспредельны, ибо создавать можно не только картины, но все, что угодно, до да целых миров. Конечно, надо знать и надо иметь чувство пропорции меры, и уметь вызывать тонкие и четкие формы. Многие мыслят расплывчато. Даже думая об обычных предметах, люди представляют себе не самый предмет со всеми деталями, но лишь предмет поверхности его, да и то лишь обращенную к глазу. Это же бесформенность и нечеткость представлений сопровождает человека и в тонком мире. Интересна очень область музыкального творчества. В этой сфере возможности очень широки. Вселенная имеет различные аспекты. Ее можно познавать в виде форм, цвета, аромата, звука и так далее. Звуковая Вселенная соткана из звуков или звуковых волн. Эти волны в их астральном аспекте можно приводить в движение волей. Звуковые волны легко подчиняются ей. Когда композитор творит на Земле, он сочетает звуки в мелодии и симфонии. Он часто улавливает симфонии из тонкого мира. Процесс иногда очень труден, и его фиксация требует большого опыта и знаний. В тонком же мире, где исчезают плотные ограничения, музыкальное творчество доступно каждому, кто духом понимает законы гармонии, и для этого не требуется ни музыкального образования, ни умения играть на каком-либо инструменте. Дух творит, дух рождает из пространства величественные симфонии, которые звучат порой как бы в исполнении огромного оркестра, состоящего из самых разнообразных и невиданных на Земле инструментов. Дело не в инструментах, которых нет, а в том бесконечном разнообразии звуков и их тончайших оттенков, которые можно вызвать волей из сфер звучащей материи стихий. Воля дает направление, воля дирижирует этим космическим оркестром, И сфера окружающая Творца начинает звучать дивными, невыразимо прекрасными симфониями Духа. В ритм творческой воли звучать начинают сферы пространства, и Творец находит величайшее наслаждение в этом незримом процессе. Конечно, музыкантам легче и, конечно, тем, которые имеют в себе творческий огонь Духа. Все дело в огне Духа и в творческом устремлении его – к созиданию новых форм звуковых сочетаний. Даже иногда на земле в духе можно коснуться этих сфер беспредельных возможностей музыкального творчества. И чует тогда человек, что двери чудесного мира неземной красоты на миг раскрываются перед его сознанием. Красотою живет мир высший, ею пронизано все в его сферах. И область высочайшего творчества открыта устремленному к ней духу. Все виды искусства, утонченного и сублимированного, открыты там человеку. На земле ведь лишь слабое и тусклое отражение того, что существует и творится там. Священные танцы древних превратились в танцульки и утратили свое высокое назначение. А между тем можете представить себе хоровод душ созвучных в пространстве, совершающих торжественный танец духа в лучах далеких светил. Торжественную молитву беспредельности огненный дух может выразить в танце священном, сливаясь в ритмическом движении с музыкой сфер и оставляя в пространстве сияющий узор духа, насыщенный красотою. Священные книги говорят о славословии духов бесплотных Творцу, поймите под этим туманным и неубедительным выражением Огненное творчество Духа в пространстве творящего новые формы своего выражения в радости ощущения несказуемости своего бытия. В этом великое значение искусство на Земле – подготовить Дух человеческий к возможности космического творчества. Без творчества нет искусства. Творчество человека выливается в искусстве, в свою высшую, возможную на планете форму. Искусство – это путь к свету и знанию. Искусство есть огненный путь к высшему назначению человека в космосе. 45. Февраль 3. Было указано замкнуться внутренне. Указания выполнено не было. Вместо этого была установлена полная открытость сознания и сердца по отношению к человеку, нарушившему доверие. Результат будет противоположен тому, какой ожидался, и не сближение, но разрыв увенчает дело, если методика не изменится. Молчаливость, сдержанность, замкнутость магнетичны необычайно. Притягивает к себе сильно лишь сильный магнит, но если он ослабеет, другие магниты могут пересилить притяжение. Все дело в том, какую мощь являет сейчас магнит. Даже сильный магнит легко размагнитить неполезными действиями и тогда не удержать своим притяжением желаемого объекта. Через сознательно сдерживаемую силу привлекаются к нам ауры человеческие, и если условия сдержанности длительно, постоянно и яро нарушаются, можно ли удивляться, что размагничивание ауры идет интенсивное, и она теряет свою притягательную силу. Вопрос можно поставить так – или полное потворство астралу и потеря всего, или же его обуздание и контроль над ним и удержание того, что хочет удержать сердце. Могучее усилие воли поможет замкнуть магнит духа и порыва астрала сдержать и силу собрать внутри, вобрав ее излучение, направленное наружу, в себя. И чужая аура, питающаяся этими излучениями и насыщенная ими до предела отталкивания, тотчас же почует голод. Отталкивание прекратится, голод или недостаток привычного питания снова усилит притяжение, которое будет тем сильнее, чем больше сдержанности явит ведущий магнит. Ни при каких условиях недопустимо полное открытие сердца. Оно возможно лишь по отношению к учителю, во всех остальных случаях оно послужит лишь во вред и поведет к потере того, что хочется удержать. Зачем же своими собственными руками разрушать взаимоотношения?